Глава двадцать восьмая. Рокировка. Сначала тварь ударила нас могильной гнилью, мерзким массовым проклятием. Дохлых Макс и Сусанну оно сожгло почти мгновенно, а я, благодаря эликсиру, получив выносливость подстать любому танку, осталось скрипеть зубами в бессильном бешенстве. Каст! Еще один! Еще! Огонь снова и снова заливал, и его выбеленные кости бессильно скатывался вниз. Лич согнулся, наклонившись ко мне. Его пустые глазницы, в которых клубилась тьма, уставились в самую душу. Я могла в подробностях рассмотреть Иеронима, его трухлявые редкие зубы, провал носа, вытянутый, словно яйцо череп, увенчанный короной, с источенными ржавчиной зубцами. Он не мог понять, почему я до сих пор не сдохла. Тварь разглядывала меня, словно забавное насекомое, которое смогло его удивить. Я была готова придушить его собственными руками. Если его не берет магия, должна взять физическая сила. А у меня ее тоже немало. Выхватив из сумки обыкновенный камень, я швырнул его в костяную фигуру и, конечно же, попала. Трудно не попасть в упор еще и имея силу и ловкость больше ста пунктов. Лич дернулся, его полоска жизни заметно просела. На, вот тебе получи урод. Уй! Тварь оскалилась, изобракинув голову, завыла. Лич сделал шаг на своих высоченных ногах, словно на ходулях, и оказался сразу рядом со мной, нависая сверху. Отскок. Меня отбросило назад. Потанцуем, урод. Снова камень. Его полоска, отображавшая жизнь, насколько вообще слово жизнь применимо к этому кошмарному существу, рывками уменьшалась. Камни, брошенные мной, летели так, словно их запускала рука великана, словно ими стреляли из пушки. Бам! Лич топнул. Земля под моими ногами провалилась, и я увязла в ней по колено, рванулась бесполезно. Отскок. Но Наставши твердой как камень земля погоста замуровала меня в себе. Я продолжала швырять камни до тех пор, пока лич не вытянул вперёд руку настолько длинную, будто в ней был лишний сустав, как в лапе богомола, и положил ее мне на плечо. Она была невероятно холодной, могильный холод. Он стекал вниз по моим жилам, превращая горячую живую плоть в стылую кладбищенскую землю. Ираним снова вскинул голову, но сейчас в его вое звучало торжество. Поцелуй вампира, вот как называлась эта дрянь. Что за урод придумал такое романтическое название для столь мерзкого заклятия? Оно не только высасывало жизнь, но и накачивало ее лича. Минута моего торжества превратилась в бесконечную пытку. Едва она закончилась, как милосердная смерть перенесла меня на круг Возрождения. И все закончилось. «Муся, забей!» — сказал Макс. «Просто не повезло, с каждым бывает». «Я не каждая!» — хотелось заорать ему в лицо. «Всю свою жизнь я строила так, чтобы не быть каждой. Я одна, я исключительно, и на моей улице всегда солнечные дни». Вместо этого я спросила. «Какого хрена ты не подготовился, рерольщик долбанный?» «А ты дала мне время, конспираторша?» — психанул в ответ Макс. «Только сегодня на меня свою идею вывалила. Я бы хоть гайды посмотрел». Сусанна притаилась рядом с нами, тихо как мышь, и от вопля Макса еще сильнее втянула голову в плечи. Мы сидели в трактире и напивались. Больше всего на свете мне сейчас хотелось напиться по-настоящему, в слюне до розовых слонов. И только какая-то глубинная и упрямая часть характера, которая заставляла царапаться до последнего, удерживала меня от этого решения». Поэтому я обошлась полумерами и сейчас поглощала стаканами гномью задеруху, теша себя иллюзией игрового дурмана. «Это вообще нормально?» – возмутилась я. «Как может быть полный иммунитет к магии?» «Легко!» – пожал плечами Макс. «Личи вообще очень сложные боссы. У них, кстати, чаще бывает иммунитет к физике, к физическому урону», – пояснил он, увидев мой непонимающий взгляд. «Долбишь его всем, чем есть, а ему хоть бы хрен». «А почему я ни разу про это не слышала?» – продолжала я докапываться до сути проблемы. «Потому что кроме тебя никто подобным рашем не запаривался». Медленно, буквально по слогам, пояснил мне Макс. Иронии мы валили большой толпой, рыв в двадцать. Никакой тактики, никаких гайдов. Пришли, раскатали, забрали свой жетон и ушли. А маги? Неужели ничего не замечали? Блин, Муся! Макс уже совершенно не стеснялся Сусанны, да и я воспринимал ее как питомца или часть интерьера. «Ты много тут видела магов, ну скажи. Что улицы ломятся от вашего брата и сестры? А знаешь, почему нет?» Да потому что магию все у эльфов осваивают или, на худой конец, у каких-нибудь у мертвей, а не у обделенных судьбой людишек. Как бы мне ни хотелось сейчас спорить и возмущаться, но мысленно я была с ним согласна. Ни одного сильного «да что там!» просто заметного мага в льховце я не встретила. Поэтому такую способность, как иммунитет к маге Личи и Ранима, уж точно на улицах не обсуждали. Наверняка где-то на форумах лежит забытая всеми тема «почему лич не дохнет от моих кастов?» Но задним умом все мы крепкие. Мне надо завтра в полдень быть в Новой Бухте. Отчеканил я и для выразительности хлопнул рукой по столу. Не затащим. Покачал головой мегакиллер. Ни единого шанса. Он поднял ладонь, сразу останавливая мои возражения, и продолжил. Сейчас твои заклятые друзья добивают лича, если еще не добили. Мы им даже помогли, дорожку расчистили. Босс респится каждые двенадцать часов. Значит, в следующий раз появится только около полуночи. И, конечно, они уже будут его ждать. Две консты, сильные, сыгранные, и мы. Это вообще не боец. Макс кивнул на Сусанну и та горестно вздохнула, мол, да, не для того моя роза расцвела. От тебя тоже толку мало. Получается, я один против десятка, да еще и против лича. Как тебе расклад? А если ты пойдешь под эликсиром? Хваталась я за соломинку. Проберешься в за их спинами, дождешься момента и срубишь его ваншотом. Да там только от ворот топать минут пять. Отрицательно помотал головой Макс. Думаешь, тебе позволят так запросто на хвост сесть? «Да они затолкают тебя в первую же могилку, чтобы под ногами не путалась. «Пускай толкают», — упрямо наклонил я голову. «Главное, чтобы ты дошел». «Я в могилу боюсь», — мяукнула Сусанна. «И вообще мертвецов боюсь. Может, не пойдем больше туда?» На нее никто не обратил внимания. Хотя нет, она подала мне идею. «Что мы тут расселись?» Решительно встала я из-за стола. «Пошли, на месте посмотрим». То, что с личем покончено, мне стало понятно еще на подходе. У ворот погоста прямо возле облупленной кладбищенской стены весело потрескивал костер. Яркие оранжевые искры разгоняли стылый туман, но для меня в этом зрелище не было ничего веселого. Бойцы сидели у огня, о чем-то переговариваясь и время от времени взрываясь хохотом. Лира и Чингис стояли поодаль, как и полагается отцам-командирам, и шушукались загадочным видом. Лира улыбалась. На ней был полный доспех из чешуйчатой темной кожи. Смотрелось очень эффектно, сучка наконец-то получила желаемое. Чингис тоже хмурился время от времени, проводя пальцем то по плечу разбойницы, то по руке, словно оценивая качество шмота. Лера не отстранялась, ей было приятно. Поладень Серёжа топтался чуть в стороне, не зная, куда податься. К весело болагурящим сопартийцам или к флиртующей с другим мужиком сучке возлюбленной. Эх, Серёга, Серёга, насколько бы проще была и моя жизнь, и твоя, если бы ты не повёлся тогда на истерике своей подружки. Я давно была бы на большой земле, а ты регистрировал бы свой клан. Говорят, за спиной у каждого сильного мужчины стоит умная женщина. Почему не вспоминают, сколько дур и истеричек стоит за спинами разного рода неудачников? Алкоголиков, лузеров, подкаблучников. Ломать мужика – любимый бабский спорт. Так они тешат свое убогое самолюбие. Они, потому что я никогда не считала себя бабой. Я искренне любила всех своих мужчин, даже тех, что были полными свиньями. Даже в них я находила капли хорошего и, старательно взращивая их, делала наше сосуществование хотя бы сносным. Но как только мой статус и материальное положение позволили мне выбирать, я стала делать это максимально тщательно. У Сережи были все шансы, но ему досталась не та женщина. Сейчас я смотрела на него так, словно наши мимолетные свиданки происходили годы назад, словно это была почти забытая школьная влюбленность. А ведь прошло всего две недели. Насколько плотно прессуются события в этом мире, насколько сильно проникают они в душу. Я вспомнила слова, пересказанные мне Милкой в СПА. Реальность действительно становится пресной, и дело не только в том, что у орков елда больше. «Мариша!» — вроде как обрадовался мне Чингиз. «Я смотрю, ты подружку себе нашла?» — кивнул он на Сусанну. «Изучаешь секреты мастерства? Или надеешься, что она в борделе словечка за тебя замолвит?» Лира оценила то, как меня облили грязью, и звонко расхохоталась. «А у тебя, Чингизик, все мысли только о шлюхах?» — не осталось я в долгу. «Потому и сбежал от меня к этой шалаве. На порядочных не стоит». Лира заткнулась и злобно скривила губы. «Говори, говори!» — фыркнула она. «Все равно мы тебя поимели. Пылесось коврики, снимай трусики, доставай смазку и вставай раком». «Здравствуй, Сережа!» — повернулась я к третьему участнику разговора. «Смотрю, твой конст растет, скоро свой клан будет». «Привет, Мариша!» — ответил паладин и тут же перевел глаза на Лиру. «Насколько он боится ее? Или страшится ее потерять? Казалось бы, одно и то же, но на самом деле совсем разное. Хотя мне-то какое дело до их взаимоотношений Чисто любопытство или интуиция что-то подсказывает. Я всегда доверяла интуиции. Мне казалось, что это та же логика, только очень быстрая, выдающая решение сразу. Поэтому я всегда смеялась над тугодумым Филом, который все перепроверял по десять раз и очень довольно утверждал после этого идею, пришедшую в голову первой. Сделав вид, что разговор окончен, я отвернулась и стала разглядывать стену. В некоторых местах она зияла дырами и проломами. Забраться внутрь нам точно не помешают. А что потом? Кроме безумного рывка мегакиллера с надежды на ваншот, больше ничего не приходило в голову. Но можно ли играть с такими шансами? Так, ничего не решив, я вернулась к Максу и Сусанне. «Дай-ка бутылочку», — коснулась я плеча мегакиллера. «Целее будет». «Обмен», — ответил Макс, положив ладонь мне на попу, хотя в этом не было уже никакой надобности. Эликсир, стоимостью ровно в половину Иркиной свободы, перекочевал ко мне в инвентарь. Краем глаза я заметила, что Серёжа наблюдает за нами. Но стоило нашим взглядам встретиться, как он тут же отвел глаза. Интуиция буквально вопила о чем-то, но я не могла ее понять. А еще дико хотел спать. За последнюю неделю я спала не больше четырех часов в сутки, а прошлую ночь целиком провела за планированием стратегии, которую сегодня успешно провалила. Мне казалось, что если я не проведу, уткнувшись в подушку, хотя бы часика-два, то сдохну прямо здесь и сейчас. «Я в сообщил я Максу. «Вернусь к вечеру. Встречаемся на этом самом месте» и, не дав ему ничего ответить, отключилась. Мне снилось Лира в своем новом эпическом доспехе. Во сне он был красивее, чем в игре, сплошной, как будто вторая кожа, с мелкими блестящими чешуйками. Он переливался на свету, пуская яркие солнечные зайчики. Но кулиры не было, вместо них длинный змейный хвост. В двух руках Лира держала короткие зогнутые мечи из темной стали, еще в двух отрезанные головы Чингиза и Сира Григора. Обе башки вели себя как живые. Чингиз ухмылялся и показывал мне язык, а голова Серёжи раскачивалась в тщетных попытках укусить Лиру за запястье. Проснулась я в пять вечера, абсолютно свежая, и точно знаю, что делать. Для начала вывалила из шкафа кучу шматья и принялась выбирать. Остановилась на джинсовых шортах в облипку, коротком открывающем пупочек топе с принтом, улыбчивой и сочной мультяшной вишенкой, в цвет ей тёмно-красной босоножки от Prada, которые в этом сочетании смотрелись вполне демократично. На плечи серебристую курточку, ещё короче, чем топ, вечерами в столице прохладно. На шею хендмейндовское ожерелье из пестрых ракушек, в уши массивные цветные клипсы, на правое запястье браслетик от Пандоры, а на щиколотку тонкую золотую цепочку. И, наконец, последний штрих — яркий пирсинг в пупок. Бабочка чуть покачивалась при каждом шаге, сверкая камешками на крыльях, зелеными, синими и красными. Это были настоящие сапфиры, рубины, и изумруды, поэтому сияли они словно звездочки, гарантированно притягивая взгляд. Ярко, вкусно, чуть нелепо, то, что мне нужно. Закончив наряжаться, я вытащила полузабытую черную спортивную сумку, с которой ходила на тренировки, и принялась набивать ее всем, что мне может понадобиться. «Мариша, ты обалдела?» Накинулся на меня мегакиллер. «Уже почти полночь. Где ты шляешься?» «Я тебе что, Золушка?» — нервно хихикнула я. «А ты моя фея крестная?» «Что делать будем?» — засыпал меня вопросами тихушник. «Мы ни о чем не договорились. Уже четыре часа тут торчим». Сусанна подтвердила его слова жалостливым кивком. Танцовка сидела на кочке, поджав под себя ноги, как коленушка на известной картине, и опасливо косилась на ключи тумана, которые, словно змеи, клубились по низине. Ждать будем, ответил я и решительно направился к лагерю неприятелей. Сейчас они были в полном составе: два танка, три лучника, два хилоптички, бешеная мясорубка Лира, все десятого уровня, все в отличном шмоте и с топовым для нубятника оружием. «Сир Григор!» — крикнул я, Сережа, ты ведь здесь главный, у меня есть к тебе предложение. Вали нахер! Завелась с полоборота Лира, но Чингис придержал ее за руку. «Погоди, пусть поунижается, так даже интереснее будет». В очередной раз я заметила, что запрет на прикосновение между этими двумя не действует. Паладин вышел вперед в полном сверкающем доспехе. В руке он держал шлем с пестрыми перьями. «У меня много денег», — произнесла я громко так, чтобы слышали все. «Я заплачу каждому в Реале столько, сколько захотите». «Вранье», — заверещала Лира, — «она нищебродка». Она сейчас что угодно скажет, будет по ушам ездить, чтобы ее пропустили. Взгляды бойцов, еще секунду назад заинтересованные снова стали безразличными и тусклыми. Лире доверяли, Чингизу доверяли, Сереже. Его уже просто не принимали в расчет. Ничтожество! Прошипела я и наотмыш хлестко влепила паладину пощечину. Его голова мотнулась, но ничего мне не ответил. Все неравнодушно проходили мимо, словно через пустое место, и, ощетинясь, стали входили в ворота погоста. «Отвела душу?» — поинтересовался мегакиллер. «Еще как!» Я потрясла в воздухе ладонью, которая еще горела от удара. «Как же натурально тут все!» «По домам?» — не унимался Макс. «Погляди на них, это же не консты, это ледокол!» Плотная колонна бойцов действительно продвигалась по локации, не замедляя шаг. Несчастных скелетов сносил шквал стрел, а перед танками образоваться затору, как его расчищала Лира. От входа мы видели только быстро удаляющиеся спины. «Давайте не пойдем!» законючила Сусанна. «Ну уж нет», — возмутилась я. «Мы посмотрим этот спектакль до конца». Нас встретили метров за тридцать до склепа Иеронима. Чингис, Бес и Алибоб, все трое с большими ростовыми щитами, даже лучники, как ОМОНовцы на митинге, они встали, перегородив нам дорогу. «Смотреть можно, трогать нельзя», — усмехнулся Чингис. Зрелище впрямь было красивым. Григор, непоколебимый в своей броне, держал на себе все удары леча. Тот навис над ним сверху, лупя по очереди то заклятиями, то ржавым двуручным мечом. Но Сережа стоял, как скала. Два хила непрерывно вливали в него жизнь. Колоброд старательно, как на стрельбище, всаживал стрел в массивную черепушку босса. Лира то ли поумнев за последнее время, то ли понимая, что ложать нельзя, отгрызала здоровье личи периодическими атаками, после чего отскакивала назад, чтобы не переагреть тварь. Ироним выл, плевался, но было понятно, что жить им остаются считанные минуты. Игрок Сир Григор приглашает вас в группу. Принять, отклонить. Жму принять и отчаянно киваю, охреневший до крайней степени Максу и Сусанне. Серёжа, какого хера, вопит Лира. Полоска опыта прыгает вперед и даже не глядя я понимаю, что Лич и Ироним мёртв. Вы выполнили квест «Билет на большую землю». Обратитесь за инструкциями к старшине каравана на торговой площади города Альхавец.